Глава пятая. до да Негра. За крышами пламенел закат. Мы с Мортимером лежали на склоне холма, поросшем кустарником, и наблюдали за поселком. «Слышишь, да?» — спросил Дакс. «Разумеется, я слышал. Слышал, как лают собаки, то поодиночке, то все сразу хором. Нам видны были клетки, стоявшие на прогалине между двух ангаров, крытых свинцом». и листовым железом. Умирающий свет, хибарки и нескончаемый лай делали это место особенно зловещим, в полном соответствии с его названием — «Черное ущелье». «Время ужинать и смотреть телевизор», — сказал Мортимер. В этот час ушли уже последние двуногие, явившиеся сюда за дозой. «Сторожевые псы тут есть», — Один, кажется. Его спускают с цепи возле клеток. Большой. Обычный. Долговязый такой, помесь дога с кем-то. Я на минутку задумался, прижавшись мордой к земле. Я уже говорил, что умом не блещу от прежней жизни со всеми её проториями. Мысли мои постоянно путались. Тем не менее, сегодняшние события обязывали меня собрать их, что называется, в кучку, и подумать. План у меня был разработан загодя. Оставалось только привести его в действие. — Ты можешь идти, Мортимер. Такс взглянул на меня уважительно и внимательно. — Ты уверен? Знаешь, во что встреваешь? — Давай, давай, шагай. Не пуха, не пира тебе, араб. Он лизнул меня в морду и исчез в темноте. Я же поднялся и медленно пошел вниз по склону, напряженный и чуткий, как мои предки, а ныне кузены-волки, когда голод заставлял их спускаться в долину. Меня вел не голод, а уверенность в том, что я вступаю в зловещий мир, где законы устанавливают люди, жестокие законы, которые попирают логику, которые грешат против природы. Чем ближе я подходил к хибаркам и клеткам, тем громче становился лай. В отличие от людей, у нас, у собак, органы чувств по степени важности расположены иначе. Мы постигаем мир прежде всего обонянием, потом слухом и лишь в последнюю очередь зрением. По этой причине мы все обнюхиваем и постоянно прядаем ушами, прислушиваясь. И, разумеется, сидевшие в клетках давно учуяли меня. Да этот полукровка-дог... про которого Мортимер сказал, что он обычного роста, в устах такса, буквально лопающийся от сознания своего превосходства над всем и вся, значит, это могло все что угодно, тоже. Но и это было предусмотрено моим планом. Присутствие людей в этих лачугах вроде бы не обнаруживалось. Изнутри не пробивался свет, не слышно было радио, не бубнил телевизор. Что касается клеток, я... определил, что они разделены на отсеки по одному на каждую особь, для того, чтобы не поубивали друг друга. Полаю их было никак не меньше 10-12 бойцы и спаринг-партнёры, впрочем. Бойцов могли держать и ещё где-нибудь. Пахло сильно и скверно, тухлым мясом, отбросами и экскрементами. Как видно, никто здесь не убирал. Я подобрался к самым клеткам, пытаясь, помелькающим внутри теням, понять, кто там. До этой минуты лай обитатели клеток обращались не столько ко мне, сколько друг другу, не больно-то помогал мне. «Внимание! Чужой! Он подходит! Если кто узнал его, пусть сообщит! Эй, ты! Ты кто такой? Зачем пришел? Гавкни, поскуда, Обозначь себя и свои намерения!» Я же отмалчивался. Я осторожно озирался по сторонам, как любит говорить Агелюльфа, «Пес — раб того, что пролаял, и вастелин того, о чем умолчал». Вот я пасти не разевал, задрал лапу и пустил три-четыре короткие струйки, пометил территорию, ну, чтоб знали, здесь был раб. Когда почуяли мои верительные грамоты, лай стал еще громче. «Тварь ты подзаборная! Чего тебе тут надо? Сунься только, мы тебя разорвем!» И тому подобное. Слышался и жалобный, испуганный скулеж. «Да», — смекнул я, — «тут и бойцы, и Каждый толковал мое появление на свой лад». Однако... Мои метки адресованы были не им, и тот, кого я ждал, вынырнул наконец из мрака в пятно света. Прежде всего я заметил белую полоску ощеренных, готовых к бою, но пока еще стиснутых зубов, потом вздыбленную на загривке шерсть, а потом и всю массивную черную фигуру, надвигающуюся на меня». Голос он, наконец, подал, лишь когда был в шагах в десяти от меня. Не залаял, нет, а утробно, хребловато, протяжно зарычал, возвещая угрозу и неизбежность схватки. Этим рыком он не осведомлялся, кто я такой, а сообщал, кто такой он. «Это моя территория, ты дерзнул пометить ее», «И за это я тебя убью, звучало в нем. Я понял, что передо мной профессионал. Когда мы кинулись друг на друга, лай в клетках стал оглушительным. Возбуждённые собаки подбадривали нас: вау, вау, вау! Рви его в клочья, сукина сына, убей его, вау! Одни хотели бы встрять в драку, другие были всего лишь зрителями, но все заходились истошным лаем. Я же сразу перестал думать о них и сосредоточился, как всегда, на том, чтобы выжить и победить. Одно дело драться с уличной швалью, пусть даже это безмозглые, стервенелые неонацисты, и совсем другое с натасканным на охрану и оборону сторожевым псом. От него буквально несло тестостероном или адреналином, или черт его знает, чем там еще несет от нас распаленных кобелей, когда мы щерим зубы перед боем. Одно только знаю, пахнет так, как должно пахнуть. Кстати, суки тоже издают особый запах, когда дерутся. Или когда еще кое-чем занимаются. Противник мне попался молодой и крепкий и сразу стал добираться до шеи. Цапнул, но наткнулся на мой стальной ошейник, что слегка охладило его пыл. Тут я в первый раз рявкнул, и это смутило его еще больше, потому что прозвучало предупреждение. Такие звуки мы издаем, когда хотим привлечь внимание людей. нечто вроде «ау-ау-ау», но в особой тональности. Он посмотрел мне за спину, потом стал озираться, недоумевая, кого это я могу подзывать в такой ситуации. Тут я и кинулся на него. Переплел его лапы своими, укусил за морду, и мы покатились по земле. Этот док-полукровка только с виду был грозным противником, для меня, естественно. Как бы сказал Эрудит, а Елюльфа, ему не хватало тонкости, изысканности. Он был наделен и отвагой, и тем, что называется «бойцовские качества». Однако моя биография давала мне преимущества, которых не было у него. Я бы довольно легко справился с ним, прокусил бы шею, и дело с концом. Но это не входило в мои намерения. Надо было сдерживать его, далеко не отпуская, но и близко не подпуская. Это я и делал, кусая его за нос». А это адски больно. И за уши. Раза два сбивал его с ног и переворачивал на спину, вонзал зубы в загривок, где раны неопасны. И, наконец, дождался. Распахнулись двери нескольких лачуг, луч фонаря высветил нас, и появились люди. Артист из меня, конечно, никакой. Лицедействовать, то есть притворяться, мне не по нраву. Да и потом нет во мне пронырливости тех подлипал, которые умеют добыть себе пропитание у своих и у чужих, этих и тех, там подгавкнуть, тут подтявкнуть, повилять хвостом, забавно повертеться вокруг хозяина, поглядеть на него умильными и молящими глазами, выпрашивая косточку, поиграть с ним в мячик или на лету подхватить брошенное или упавшее со стола. Нетрудно понять, что эти сопли и слюни, эти телячьи нежности не по мне, не для меня. Суровые псы не пляшут. Тем более, что в эту ночь я затеял очень опасную игру, где на кон поставлено было не лакомство и не ласка. И речь шла о собственной моей жизни. А также, вполне возможно, о жизнях Тео и Бориса. Так что, если позволите мне талику тщеславия, скажу, не хвалясь, я выступил превосходно. Едва лишь появились люди, я отскочил от полудога, глядевшего на меня торопело, и облизывавшего морду. Расставил лапы пошире, по борцовски вздыбил шерсть на загривке, оскалился и выдал неистовый боевой лай». «Но иди сюда, сейчас распотрошу тебя!» — слышал в нем мой противник. «Подойди поближе, не носок Полукровка, как оказалось, наделен был самолюбием, ничего не скажешь. Не растекся жидким дерьмом, не на помойке себя нашел. И знал, что на него смотрят хозяева, а потому принял вызов и отважно бросился на меня, «И в следующую минуту, минуту по человеческой шкале, потому что для нас, собак, время движется гораздо стремительнее, в единицу его происходит гораздо больше событий, а потому мы проворнее и быстрее, чем люди!» Закипела настоящая схватка. Начались нешутейные укусы в шею и в морду, потекла кровь, смешиваясь с потом и взвихренной нами пылью. Дважды я мог его убить, но удерживался. Дважды клыки мои оказывались в том месте на шее, где, замкнувшись, перекусили бы вену. Но я не стиснул челюсти. Пасть у меня, как и у Дога, была вся в крови. Мы оба уже выбились из сил, а когда я в третий раз проявил милосердие, и мы отскочили друг от друга на несколько шагов, переводя дыхание... В глазах у него заметна была уже не растерянность, а ошеломление. «Откуда ты такой взялся?» — пролаял он. Вместо ответа я снова налетел на него, сбил и опрокинул, и прихватил клыками самое уязвимое место на шее. Совсем рядом я видел его выпученные глаза, осмотревшие на меня со смесью ужаса и изумления — Он понял, что побежден. Мне стоило лишь мотнуть головой в одну, а потом в другую сторону, чтобы отправить его на темный берег. Но я не сделал этого. Отступил на шаг, как бы желая перевести дух, и в этот миг веревочная петля захлестнула мне горло, и сильный рывок отшвырнул меня от поверженного противника. Я добился своего. Я победил и получил в награду клетку на коня до негра. Я сильно устал после боя, а потому залезал раны их было немного и до утра проспал сном, который принято называть мертвым. Разбудили меня первые лучи солнца, я открыл глаза, потянулся, разминая затекшие лапы и спину, и посмотрел по сторонам. Поместили меня в угловую клетку, стоявшую рядом с еще двумя, откуда наблюдали за мной их обитатели. В отдалении были и другие, но их я рассмотреть не мог. Вечером принесли мне воды, и в другой миске скудные остатки какой-то... Человечьей еды. Я съел с аппетитом, а прежде чем выпить воду, смочил свои раны на морде, а потом неторопливо огляделся вокруг. Лачуги. Большие автомобили, старые и новые, запыленные и помятые. груды наваленный хлам ни на что уже не годный. Неисправные холодильники, телевизоры, стиральные машины. Рядом с ними играли чумазые дети, а чуть подаль судачили несколько женщин в длинных юбках, в платках. Время от времени при полнейшем безразличии детишек и мамаш еще некто из человечьей стаи гнусного вида, изможденный, оборванный, появлялся на дороге из города, входил в какую-нибудь лачугу и вскоре выходил, присаживался невдалеке и делал себе укол в руку, в бедро, или в щиколотку. Все вокруг было тут мрачно и зловеще. Получив представление о пейзаже и обстоятельствах, я стал присматриваться к своим товарищам по несчастью. В соседних клетках сидели двое породистых. Шоколадный лабрадор, некогда, надо думать, очень импозантный, а ныне сильно отощавший и запущенный, с потускневшей от грязи шерстью, со свежими следами клыков на морде, на ушах и на пояснице. и белый в коричневых пятнах маленький андалузский ратонеро, терьер-крысолов, поглядывавший на меня робко и уныло. — Ты, наверное, сбрендел, сказал лабрадор. — Это ж додуматься надо, сунуться не куда-нибудь, а сюда, и еще драку затеять. — По своей, по доброй воле, в преисподнюю, — добавил терьер. Я прильнул раненой мордой к прутьям, и лабрадор полизал ее, даровав некоторое облегчение. — Сколько вас здесь? — С тобой одиннадцать. Состав у нас тут переменный, то новых доставят вот как тебя, то старых уведут и не вернут. — А вы как сюда попали? Лабрадор сморщился и сказал равнодушно. Когда я подрос и перестал быть живой игрушкой для хозяйских детей, меня выбросили прямо на шоссе. Бродил там и тут, искал лучшие доли, пока меня самого не нашли и не засунули в клетку. Я перевел взгляд на терьера. — А ты? — Украли, — ответил тот похоронным тоном. — Средь бела дня, что называется. Хозяин зашел в аптеку, а я остался... на привязи у дверей. Меня схватили, запихнули в машину, привезли сюда. — И как вас тут содержат? — Как собак. Я посмотрел на другие клетки, селись увидеть, кто там сидит, но железные щиты не давали. Э — А не слыхали вы случайно про такого Тео? Они переглянулись, будто спрашивая друг друга, и тотчас мотнули головами. — Никогда. — А мне сказали, он здесь. — Может быть. Я здесь две недели, но не на одном месте. Иногда переводят на баранку, чтобы на мне тренировать других. Может, твой Тео появился тут, пока меня не был, или он и сейчас здесь, но мы с ним не совпали. — Баранка, — ты сказал. Он показал куда-то захибарки. Это там, на другой стороне, там стоит барак, где готовят собак для настоящих боев и клетки, где их держат. Он со значением поглядел на терьеры. Это мы с ним, расходный материал, пушечное мясо. Впрочем, ненадолго. Я показал на его шрамы. Но я вижу, ты держишься. Он высунул язык в печальной улыбке. Тут я заметил, что у него и клык сломан. Не знаю, насколько еще меня хватит. Прошел три этапа тренировок, и сейчас силы мои на исходе. Меня проверили, попробовали и... По всему судя сочли, что в настоящий убийцы я не Гош. Так что не в этот раз, так в следующий кто-то из бойцов меня прикончит. И все же мне, можно сказать, повезло. Он с состраданием взглянул на триерчика. Другие только одну тренировку выдерживают. Им в первый же день кишки выпускают. Я обернулся к малышу. Прижавшись к прутьям клетки, он смотрел на нас испуганно. «Тебя-то еще не пробовали на спаррингах?» — спросил я. Он не ответил. А в открытой пасти дрожал высунутый язык. Терьер часто дышал от дурных предчувствий. Я повернул голову к лабрадору, чесавшему себе за ухом. «Нет!» «Его ещё не водили в баранку», — сказал тот. «Но у него шансов нет, и он это знает. Знаешь ведь, а?» «Знаю», — проскулил Терьер, дрожа всем телом. «Я уже ему говорил. Это не так уж плохо. Когда-нибудь-то всё равно придётся помирать. Надо будет только ни о чём не думая рвануться вперёд и постараться, чтобы всё кончилось быстро». «Я не хочу умирать», — пролепетал Терьер. «Да никто не хочет, малыш, однако придется». «А сколько там бойцов?» — спросил я. «Двое или трое», — ответил лабрадор. «И с ними носятся, как с коронованными особыми, кормят вволю волю и самым лучшим, холят. Они для людей золотая мина». «Так ты говоришь, никогда не видел Тео, и никто тебе не прогавкал про него?» «Нет, никто, никогда». А про красавчика Бориса — это русский борзой. Лабрадор задумался. Борзой. Такой тощенький. светло масти и с золотистыми глазами. Сердце у меня заколотилось. Он самый. Да, вроде видел я его в баранке в одной из клеток. Он боец? Кажется. Тут я удивился. Трудно было представить сухопарного элегантного Бориса участником собачьих боёв. Не тот случай, как говорится. «Если хочешь, — продолжал Лабрадор, — можем сегодня ночью запустить наше «Гав-Гав» радио. Лай будет слышен в баранке, а здесь их ответ. Если твой Борис там, он отзовётся». Я на миг задумался, потому что не знал, разумно ли будет сообщать о своём появлении здесь, И сейчас, по крайней мере. А потому мотнул головой, отказываясь. Там видно будет. Терьер отполз в угол своей клетки и улегся там. Он не понимал, о чем мы толкуем. Глаза у него то блуждали, то замирали, вперясь в никуда. И дрожь сотрясала его от носа до хвоста.